29. Инерцию удара по скафандру, которая отбросила бы его от станции, он успевает остановить, уцепившись рукой за поручень. Что это было? Поломка системы поддержания давления, системы охлаждения? Неужели от внешнего воздействия? И что с ногой? Боль не сильная, вроде не течет кровь, значит, не страшно. Мысли вихрем проносятся у него в голове. А еще он ощущает, как в глубине живота собирается и поднимается комок паники, готовый пережать спазмом глотку и заглушить голос рационального мышления. Неужели вот так? Вот она, смерть. Такая? В неполных сорок лет? Нет, я так не хочу. Надо выбираться отсюда, из этого гребанного скафандра, из этого гребанного космоса. Он заставляет себя воспроизвести в памяти текст инструкций на случай подобных ЧП. «Не нужно паниковать. Успокойся. Тебя этому учили. Действуй по регламенту». Приказывает он себе. Осторожно, опасаясь усугубить повреждение скафандра, он осматривает ногу. Посреди бедра с внешней стороны на поверхности скафандра виднеется отверстие. Дыра не больше сантиметра в диаметре. Все-таки прокол. Сокрушается он. В первый же выход. Сколько за 20 лет произошло нештатных ситуаций на МКС при выходе в космос? Пару раз — и тут на тебе, прокол. Обратив внимание на указатель давления, он убеждается, что отверстие небольшое. Давление понижается плавно, так что шанс выжить у него имеется. Так, что нужно делать? Предотвратить расширение воздуха в легких и желудке из-за падения давления. Да, чувствую, раздувает. Надо резко выдохнуть, иначе разорвет. Он глубоко выдыхает. Потом находит нужную кнопку и добавляет воздух из баллонов, чтобы компенсировать потерю давления. Вот так. Работает. Теперь добраться до станции. Сколько у меня времени? Индикатор показывает 400 бар давления. Получается, хватит минут на 30. В шлюзовой камере надо провести минут 20 для выравнивания давления. Выходит, что на дорогу остается минут 10. Его воображение рисует красочную картину смерти от гипоксии в космосе. Вода в мышцах вскипает. Тело раздувается, кожа разрывается и сгорает в ультрафиолетовых ожогах. Но его положение не столь печально. Дополнительный приток воздуха из баллонов справляется с утечкой, и давление приходит в норму. Осмотревшись и нащупав перчаткой края отверстия, он приходит к выводу, что разрыв произошел не из-за контакта с выступающими элементами станции, а по причине столкновения с космическим мусором, что является крайне маловероятным, но возможным стечением обстоятельств. У вышедших в открытый космос космонавтов есть крошечный риск столкновения с отлетевшими деталями самой станции, остатками ракетных ступеней, обломками вышедших из строя спутников или даже мелкими метеоритами. Учитывая скорость полета на орбите, доходящую до 8 км в секунду, даже мелкая частица может лететь в десяток раз быстрее, чем пуля на Земле создавая угрозу станции и космонавтам. «Дери ты его за ногу!» Горько ухмыляется он, сокрушаясь о своей везучести. «Станция! У меня ЧП!» передает он в эфир. «Что случилось?» Хрипит сквозь шумы динамик. «Разрыв скафандра!» «Посмотрим, на что ты способна!» «Спасай меня, женщина! Действуй!» Мрачно ухмыляется он дожидаясь, пока собеседник осознает происходящее. «Есть возможность оценить величину разрыва?» Наконец, после паузы спрашивает Лера. Тон ее голоса сдержан и деловит. Ему это нравится. Она быстро взяла эмоции под контроль и начала действовать. Значит, его шансы спастись увеличиваются. Не больше сантиметра, предположительно от мелкого космического мусора. Поняла. Вижу, что немного упало давление. Я его выравниваю, стравливаю из баллона. Правильно. Я знаю. с Сарказмом комментирует он, осознавая, что придирается к человеку, от которого зависит его жизнь. Есть телесные повреждения? Может быть. После удара ощущалась боль. Сейчас жалоб нет. Я попрошу приготовить медицинский блок. «Благодарю. У меня минут десять, чтобы вернуться к шлюзу». «Я поняла, буду встречать», — отвечает она с неожиданным придыханием.